Глава 3. Разговор с хозяином ТЦ Выйти из мастерских удалось легко. Давишний охранник по какой-то причине отсутствовал, нагло оставив пост. Не иначе побежал за совком, решив убрать наваленную сахой кучу. Оно и понятно. Старший по смене не обрадуется, когда обнаружит, что сторож позволил использовать вверенный ему участок в качестве отхожего места. Проскользнув к выходу из внутреннего двора, я последний раз взглянул на монстроподобный грузовик и неспешным шагом отправился к прилавкам, намереваясь прошвырнуться вдоль рядов и приглядеться к товару. Это оказалось ошибкой. Я как раз приценивался к солидному куску брезента, когда за спиной выросли двое вооруженных мужиков, а третий подошел со стороны и с размаху хлопнул меня по плечу. Битум! Он самый. Осторожно отозвался я, стараясь держать руки на виду. Здесь они хозяева, и не стоит давать им повод воспользоваться дубинкой. Пойдем, хозяин хочет тебя видеть. Хозяин хочет меня видеть. Мысленно повторил я услышанную фразу и невольно скривился, досадуя сам на себя. Надо было сразу мотать отсюда подальше, а не обходить прилавки. Перебился бы без нового брезента как-нибудь. На толкучке слово «хозяин» относится лишь к одному единственному человеку — к Бессадулину, полновластному владельцу ТЦ и прилегающих к нему территорий. — в тебя! Все же вляпался. — Пойдем. Пожив плечами, произнес я лениво ожидающим ответа охранникам, и они довольно заухмылялись. Я ответил правильно, им не придется потеть и напрягаться, таща мое бессознательное тело. Облегчил им работу. С сожалением бросив взгляд в сторону недосягаемого сейчас выхода, я послушно направился за широкоплечим черноволосым парнем, ведущим меня обратно во внутренний двор ТЦ. В офис и дом Бессадулина, расположенный в бывшем административном здании. Влип, влип, влип! Безостановочно крутилась в голове, пока мы шагали по торговым рядам. Сделав усилие, я сумел переключиться на более важные мысли. «Узнали, что это я обобрал труп чужака? Нет. Будь это так, меня не вели бы сейчас к Бессадулину. Достаточно пары усердных охранников и одного молотка, чтобы выбить из меня местонахождение вещей. Тут что-то другое. Но чтобы это ни было, дело плохо пахнет. Для меня». Мы добрались до входа в неприметное одноэтажное здание с наглухо забранными решетками окнами. Здесь старший из охранников остановился и коротко велел. «Оружие, пояс и рюкзак оставь здесь и куртку снимай». «Куртку зачем?» — удивился я с неохотой, стягивая с плеч рюкзак. «Я не любил оставлять вещи, где попало. Крайне не любил». «Не тени", беззлобно буркнул старший с легкой сединой крепкий мужик. Вздохнув, я покорился. Аккуратно опустил на разбитый асфальт рюкзак, расстегнул пояс с лопаткой и флягой, примастил поверх рюкзака. Куртка прикрыла моё добро сверху. Я остался в штанах и рваной затасканной футболке. Вытащил из специально нашитых кармашков на штанах три метательных ножа и засунул их в рукав куртки, чтобы ни у кого не возникло соблазна забрать. Хотя всё одно зря стараюсь. Уверен, что стоит мне зайти в здание, и охранники перетряхнут все вещи в поисках нажива. И знание ближайшего будущего меня не вдохновляло. «Может, и ботинки снять?» Буркнул я, ёжась от легкого ветерка и лихорадочно вспоминая, что из ценного есть в рюкзаке. Еще раз попробуешь пошутить, и останешься голый», — пообещал старший. Стоявший у меня за спиной парочка охранников — с готовностью заржала. Внимательно осмотрев меня, Седой не удовлетворился и кивнул одному из охранников. «Обыщи!» «Мать!» — скривился охранник и принялся бесцеремонно меня охлопывать недовольно бурча. «Если болеет чем? Еще подцеплю себе хрень, какую на одно место!» «Ну, чист он!» Я промолчал, а охранник, проверив мои щиколотки, буркнул. «Оружия нет!» если только бактериологическое. — Я здоров! Не выдержал я все же. — Шагай! — кивнул старший на дверь, и я покорно вошел внутрь здания. Ощущение, будто заползаю в нору матерого варана. По спине ползут мурашки страха, и не ведаешь, откуда придет опасность. Сразу за дверью узкий коридор. По обе его стороны шли запертые двери, на выложенном плитками полу чисто, еще были заметны следы влажной уборки. На покрашенных стенах ни единого пятнышка. Я отчетливо ощутил витающий в воздухе запах цветочного освежителя, но ни черта себе, словно оказался в далеком прошлом, о котором много знал из рассказов Тимофеича. «Чего застыл? Шагай, кому сказано!» И тут же последовал грубый толчок в спину, заставивший меня взмахнуть руками и просеменить пару шагов вперед под злорадный смех обыскивавшего меня охранника. «Семен, рук не распускай!» Сердито рявкнул седой и со значением добавил. «Пока что». «Пока что», — повторил я его фразу про себя. «Охренеть просто! Пугают?» Или все будет зависеть от исхода разговора с хитрым татарином. У последней двери мой конвоир остановился, оправил шитую из вораней кожи куртку и едва слышно постучал в косяк три раза. «Зайди!» — прозвучал зычный и властный голос, узнаваемый сразу. бессаддулин Встречался с ним его сворой на толкучке, когда он неспешно обходил принадлежащее ему владение — самолично проверяя, все ли в порядке и расспрашивая торговцев о житье-бытие. Я всегда поспешно уходил на соседний ряд, не стремясь попадаться на глаза весомым людям нашего города. — Ни к чему это, — говорил Тимофеич, не жалующий ни пахана, ни бессадулина. И вот не уберегся. Открыв дверь, Седой прошел первым, и только потом кивнул стоящим позади меня жлобам. — Заводите, мол. Не дожидаясь очередного тычка, я шагнул в кабинет и остановился у порога, не решаясь наступать на ковер. Чистенький, ворс, пушистый, цвета сочные. Сомневаюсь, что хозяин ТЦ будет рад увидеть, как роскошный ковер топчет грязный бродяга. Не будем вызывать его недовольство. Убить не убьют, но пару оплеух отвесят запросто. Поэтому я остался стоять у края ковра, не отрывая глаз от пола, Старательно разглядывая грязные носки ботинок. Бессадулин меня удивил. Сильно удивил. «Ну, здравствуй, Битум!» — пророкотал он. «Чего в дверях стоишь? Проходи, садись». «Здравствуйте, Рашид Хасанович. В свою очередь поздоровался я. Ковер хороший, испачкаю». «Грязь не кровь, отмывается легко», — хмыкнул Бессадулин, почесывая заросший черный щетиной подбородок. «Садись». Это уже прозвучало как приказ. Повиновавшись, я сделал пару шагов вперед и опустился в низенькое и узкое пластиковое кресло. Ноги уткнулись в подбородок, лицо оказалось на уровне письменного стола. Жутко неудобно. Если что, и вскочить-то не успею. Сейчас я смотрел на Бессадулина снизу вверх. Широкоплечий, но уже оплывший с наметившимся животом. Годы берут свое, Годы и сытая жизнь. Уж ему-то в поисках жратвы по пустыне шарахаться не приходится. Все на подносе, небось, приносит, да с придыханием приятного аппетита желает. — Чего молчишь? — поинтересовался хозяин кабинета, вальяжно откинувшись на спинку кожаного кресла. — Не знаю, что говорить. — откровенно признался я, разведя руками. Стоящий за спиной старший охранник тут же опустил жесткую ладонь мне на плечо и велел. «Не ерзай!» «Не знаешь?» Будто бы удивился Бессадулин. «Хм. Тогда вот тебе намекающий вопрос. Может, ты обижен на меня чем?» «А?» «Что, Врашид Хасанович, с чего бы мне на вас обижаться?» «Вот и говорю, с чего бы это?» кивнул татарин, сделанным недоумением, пожимая плечами. Но сам по сути. Хороший охотник регулярно приносит в город свежее мясо, а сдает на стороне. Нет бы зайти в гости и поинтересоваться у меня. Рашид Хасанович, свежего мяса купить не желаете? А я бы купил, в цене не обидев. Да только не приходит тот охотник, добычу к другим тащит. Вот и интересно мне стало» чего же он со мной дел вести не хочет? Может, не доверяет? Или обиду затаил? Вобрав в уши речь Бессадулина, я оказался настолько ошарашен, что первое мгновение в голове воцарилась полная каша. Чтобы Бессадулин сетовал на отсутствие свежего мяса ящериц? Да он его не ест! Весь город знает, что хозяин ТЦ предпочитает видеть в своей тарелке баснословно дорогую говядину, на худой конец баранину, но уж точно не жесткое мясо рептилий. Если бы он и захотел отведать того, чем питаются простые люди, у него своих охотников хватает. В миг отправятся на машинах, настреляют молодых ящериц и привезут свежак к прямиком на кухню. Я же не вчера родился, реалии знаю. Чушь чтобы столь большой человек велел привести к нему простого охотника и тратил на него время по столь никчемной причине. Полная лажа. Как говаривал Тимофеевич, фуфло гонит. Но не говорить же ему об этом. Я человек простой, недалекий и даже глуповатый. Обычный охотник, не способный заглядывать дальше завтрашнего дня. Я человек простой... Постарался я улыбнуться как можно искренне и при этом не убирать с лица испуганного выражения. А вы, человек большой, меня к вам не пропустят, Рашид Хасанович, а так я бы с радостью, самых жирных ящериц. Сейчас пропустили, напомнил мне бессадулин, с интересом, наблюдая, как я пытаюсь вывернуться. Сейчас привели, потому что вы меня видеть хотели, вежливо поправил я. И вели почему-то с охранниками. С тремя чтобы не убег по дороге», — ответил за хозяина седой. «Услышь я, что Рашид Хасанович хочет меня видеть, пришел бы сам», — все так же вежливо произнес я. И «Искренне, потому что правда пришел бы, мне неприятности не нужны. Уж если хозяин ТЦ захотел меня видеть, он от решения не отступится, а прятаться вечно не выйдет». И садулин мою искренность почувствовал своим... Хитрым нутром, помогшим ему выжить и занять важное положение в новой послевоенной реальности. Неопределенно хмыкнув, татарин выдвинул ящик стола и достал пачку сигарет. Настоящих. До военных. Небрежно чиркнул бензиновой зажигалкой, прикурил и, выпустив в мою сторону струю дыма, обманчиво мягким голосом произнес Простой человек, говоришь? «А что ж ты тогда с Саидом из шашлычной ручкаешься и чьи гоняешь? Он ведь человек непростой, а?» «Твою мать, так перетак! Откуда он знает?» «Саид Юрьевич!» — удивленно переспросил я, делая вид, что собираюсь привстать. Седой тотчас придавил попытку в зародыше, но на это я и рассчитывал. Удалось сыграть удивление. «Как его по батеньке я не в курсе?» — Ну да, тот самый Саид из шашлычной, что в десяти шагах отсюда. — Так ведь он хозяин шашлычной. Ему свежак всегда нужен, да и в цене не обижает. — Но если вам надо, вы только намекните, только глазом моргните, и я лучшую тушу приволоку. — Ай, молодец, ай, красавец! — неожиданно рассмеялся Бессадулин, затрявший всем телом горбатова лепишь так, что я чуть не поверил. Этокий мелкий простодушный охотник. Тихоня трусливый. Но я и есть, — начал было я. Замолкни! Рявкнул татарин, и я понял. Все. Шутки закончились. Я таких, как ты, навидался. Еще по той довоенной работе, когда золотым батальоном командовал, что завод охранял. Жестко произнес хозяин толкучки, силой вдавливая окурок в кристально чистую пепельницу. С виду мышка серая, а внутри хитрая крыса скрывается. Не пытайся оказаться глупее, чем ты есть, битум. Со мной не прокатит. Не прокатит. Рашитх, хас... Тихо! Подавшись вперед, бессадулин походил на разъяренного кабана. Я говорю. Я безмолвно кивнул и замолк. Молодец. Тяжело дыша кивнул хозяина и закурил следующую сигарету. Умеешь вовремя заткнуться. Значит, еще не совсем пропащий. Ну так вот, Битум, у меня есть для тебя работа, и я щедро за нее заплачу. Более чем щедро. А мое слово крепко. Вот теперь твоя очередь говорить, да только подумай сначала, прежде чем рот открывать. Почему я... «Я простой охотник. Таких много». «Охотников много», — согласился Бессадулин. «Но не таких, как ты. Понимаешь, дружок, по городу давно идет слушок о твоей невероятной везучести и чутье на опасность. Идешь с бригадой сборщиков на свалку — возвращаются все. Едешь с охотниками за джейранами — опять же возвращаются все живыми и здоровыми». Год назад ты напросился в идущую по новому маршруту машину разведчиков Пахана. И только благодаря тебе они не вляпались в радиационное пятно. Люди начали говорить о тебе, а я заинтересовался и начал копать. И знаешь, что выкопал? Такой спец по пустыне, как ты, живет сам по себе. Не примыкает ни ко мне, ни к Пахану. Никто даже не знает, в какой наре ты обитаешь. Кстати, а где твоя нора? Татарин вперил в меня пронизывающий взгляд, требующий ответа. «Не ночую на одном месте дважды», — мрачно ответил я. «В городе хватает пустых домов, а все мои вещи в рюкзаке». «Выдать местонахождение берлоги, я не соглашусь и под пытками. Лучше сдохнуть. Если совсем прижмут, назову пару мест в разных микрорайонах, где я заблаговременно побывал и оставил следы своего пребывания». Мелкие схроны с ненужными мне вещами. Тут он не подкопается. «Похвально», — усмехнулся Татарин. «Живешь налегке. Непростой ты человек, Битум. С чего бы простому охотнику такие серьезные предосторожности? Ведь я проверил не только слухи. Мои люди поговорили со многими. Знаешь, что они узнали?» «Что?» Принял я правила предложенной игры. Всесильный татарин решил поиграть в вопросы и ответы. «На тебя никто не точит зуб. У тебя нет врагов, Битум. Но нет и друзей. Только знакомые. Нет рычага, чтобы надавить. Вернее, был один человек. За него ты любому был готов глотку порвать. Да умер он. Я молча пожал плечами, но в душе у меня был хаос. Какого черта? Зачем без Бессадулину проверять меня?» Я простой охотник, повторил я порядком набившую оскомину фразу, чтобы нарушить повисшую в кабинете тишину. Это так. Кивнул Бессадулин, сменяя тон с угрожающего на покровительственный. Хороший охотник. Поэтому ты мне нужен, и я готов заплатить. Чем хочешь: вещами, бумажками или оружием. Выполни для меня работу, и мы станем хорошими друзьями. Я всего лишь... Да! «Ты всего лишь простой охотник!» Взорвался татарин, грохая кулаком по столу. «Сто раз уже слышал!» «Слушай, по-хорошему же с тобой говорят!» «Хочешь, чтобы по-плохому говорить начали?» «Не хочу», — признался я. Ну и подписываться на тухлое дело тоже не хочу. Какая разница, где сдохнуть, в пустыне или у вас в подвале? Я вам зла не делал, Рашид Хасанович, и людям вашим поперек дороги не становился». Живу потихоньку и стараюсь никому не мешать. Почему обидеть хотите? Так дела не делаются. Зла не делал. Чуть подумав, согласился Бессадулин. Ты мне нужен, Битум. Нужен, Пазарес. Со своими людьми я уже говорил, и все как один указали на тебя. Будь у меня кто другой, равноценный тебе, ты здесь не сидел бы сейчас. Я понять не могу, чего ты кочевряжешься, чего рогом упираешься. Прокатишься по пустыне, поможешь обойти гиблые места, укажешь на верную тропку и все. Как вернешься, будет тебе от меня хороший взгрев и большое уважение. А мое уважение дорогого стоит. Знаю, Рашид Хасанович, обессиленно вздохнул я. Знаю. Ну так что? Договорились? А если я откажусь? Пойдешь, куда шел, пожал, плечами без Я не дурак проводника силой принуждать. Мне Сусанин не нужен, если знаешь о ком речь. Кто такой Сусанин? Я не имел ни малейшего понятия, да и плевать. Главное, в другом. Если бы Садулин сказал, что я могу уйти, значит, так и есть. Да только как далеко я уйду, до первого глухого угла... Статарина останется приказать избавиться от меня, не привлекая ненужного внимания. Просто так, на всякий случай. Чтобы знающий опасности пустыни проводник не решил поработать на пахана. С другой стороны, зачем ему это? Насколько я знаю, Бессадулин никогда не отличался кровожадностью, скорее, практичностью. Ну, поторопил меня Бессадулин. Выждав пару мгновений, я обреченно кивнул. Договорились, если в цене сойдемся. Вот и молодец. А за ценой дело не станет. Луну с неба не подарю, но и не обижу. Довольно усмехнулся хозяин ТЦ, вновь чиркая зажигалкой. Сигарету? Неуверенно кивнув, я протянул руку, но седой сам подошел к боссу и кончиками пальцев, подцепив из пачки одну сигарету, протянул мне вместе с зажигалкой. Сигарету я взял и сунул за ухо, от зажигалки отказался, пояснив, не курю. Кстати, о цене. Хмыкнув, Татарин оглядел меня совсем другим, неспешным взглядом, задумчиво почесал щеку и, не торопясь переходить к делу, медленно произнес. — Ишь, как заговорил. — Ну, давай, озвучивай свою цену. — Наверняка огнестрел попросишь. — Учти, на калаш губы можешь не раскатывать. Самое большее макаров или ТТшник получишь. К пистолету десяток патронов и одну обойму. И только по возвращении. — Нет, спасибо, Рашид Хасанович, — мотнул я головой. — Огнестрел мне не нужен. — Но надо же! — приподнял брови Бессадулин. Удивил. — В первый раз вижу, чтобы охотник от пушки отказался. — Что так? — Не пользуюсь. Пожал я плечами. Да и обращаться с огнестрелами не обучен. Мне с ножами с подручней. Не сходится что-то, не поверил моим словам татарин. Товар горячий, мог бы продать или на вещи какие выменить. Зачем, если я нужные мне вещи у вас возьму? И возьму сейчас в уплату за будущую работу. Еще чего? Недовольно буркнул Седой из-за моей спины. Как все сделаешь, так и расчет получишь. Понял? — Не понял, — жестко ответил я. — И ты не командуй. Я с Рашидом Хасановичем разговор веду, а не с тобой. Ему и решать. — Эх ты! — Тихо! — рыкнул татарин, и в кабинете мгновенно воцарилась тишина. — Чего хочешь за работу? — Из вещей, штаны, куртку и из кожи. Их на барахолке не найти, а если и попадутся, то рваные и в крови изгвозданные. Озвучил я первое требование. И пару сотен паханскими. Это мне нужно сейчас, чтобы подготовиться к дороге. Как вернёмся, то там уже вам решать, будет ли доплата. А если решу не доплачивать?» Мягко поинтересовался Бессадулин. «Воля ваша», — развел я руками. «Мне с вами не тягаться. Но в городе про вас плохого не слышал. — Ладно, тогда по-другому спрошу. — Почему не торгуешься, а? — Как-никак в Азии живем, здесь без этого никуда. Ты цену заламываешь, я ее сбиваю. — Вы не покупатель, а я не купец. Пусть мы в Азии, но жить я стараюсь по старой русской поговорке. Не делишь не неубитого медведя. Кто знает, с чем мы вернемся, да и вернемся ли вообще. Здесь вы хозяин, а за городом хозяйка одна пустыня. Как она решит, так и будет. Постарался объяснить я как можно подробнее, чтобы у настырного татарина не появилось еще больше вопросов. Добро. После минутной паузы кивнул татарин. Седой, выдай ему штаны и куртку из моих запасов. Деньги отчитай. Хорошо, Рашид Хасанович. Коротко ответил телохранитель, не сводя с меня глаз. Кивнув, без садули обратился ко мне. Договор? — Договор, Рашид Хасанович, — согласился я. — Мне когда подойти? — Тебе скажут, — туманно ответил хозяин толкучки. — Пока готовься. В путь выйдите не раньше, чем через пару дней. Из города надолго не пропадай и не рискуй башкой. И самое главное — рот на замок. Никому ни единого словечка. Если узнаешь, что растрепал кому наш разговор, то потом не обижайся. Отрежу голову и буду в своем праве. — Понял? — Понял. — Вот и топай тогда. Буркнул Бессадулин, раскуривая очередную сигарету. Седой положил руку мне на плечо, но с места я не тронулся, подчеркнуто уставившись в столешницу. — Чего расселся? Поднимай задницу! — рыхнул охранник, но я не пошевельнулся. — Мы вроде как все уже обговорили, битум. — Обговорили, Рашид Хасанович. Осталась только одна мелочь. Ответил я, отрывая взгляд от стола и переводя его на хозяина кабинета. «Ну? Когда мы сюда шли, мне велели оставить рюкзак у входной двери. Без проблем, я оставил. Ваш дом, ваши правила. все правильно. Но если я сейчас вернусь туда, к двери, и пойму, что в рюкзаке не хватает хотя бы одной вещи, то наш договор не состоится, потому что так дела не делаются». «Да кому твои грязные шмотки нужны?» Глухо пробормотал седой, но в голосе убедительности не чувствовалось. «Из твоего рюкзака не пропало и спички битум. веско произнес Бессадулин. И я понял, что, глядя на меня, обращался он к старшему охраннику. «Я тебе гарантирую». «Спасибо, Рашид Хасанович», — вежливо ответил я и нарочито медленно поднялся на ноги. «До свидания». «И тебе не болеть». Хмыкнул татарин и, опустив голову, зашелестел разложенными на столе бумагами, показывая, что разговор окончательно закончен. Уже в коридоре, едва мы удалились от двери без садули на шагов на пять. Седой ухватил меня за плечо и зло прошипел. Ну ты урод! Не мог только мне сказать про дерьмовый рюкзак. Хочешь мне проблем нарожать? Я же тебе с дерьмом сожру. Усек! Не пытаясь освободиться из железной хватки, я спокойно взглянул в лицо охранника, неспешно потянулся рукой к воротнику, привычно шевельнул ладонью, и у меня в пальцах оказался небольшой метательный нож без рукояти. Хотел бы нарожать проблем, показал бы Рашиду Хасановичу вот это. Усек, увидев столь неожиданный сюрприз, седой с шипением выпустил заготовленный для следующего ругательства воздух вновь вдохнул полной грудью и выдал витиеватую матерную фразу, полностью относящуюся к недотёпым охранникам, не могущим как следует обыскать доходягу охотника. Убирая нож обратно в кармашек, я примирительно произнес: «Я проблем никому не хочу, ни к чему это. Но дарить кровью и потом нажитые вещи твоим охранникам не собираюсь. А ну пошли». Уже совсем другим тоном произнес старший охранник и потащил меня по коридору к выходу. Сопротивляться я не стал и послушно переставлял ноги, сохраняя безразличное выражение лица. Хотя внутри меня полыхало вовсю. Злость на самого себя в перемешку с нарастающей тревогой. Вляпался по самые уши, словно угодил в зыбучий песок, и сейчас медленно погружаюсь, а ухватиться не за что. И ведь виноват только я сам. Шайтан меня дернул пройтись по толкучке, не иначе. Сразу после разговора с хозяином шашлычной следовало рвать когти и, забившись в берлогу, затаиться на пару-тройку дней, то и неделю, пока прежние русские не уберутся из города и в ими дерьмо не уляжется. Твою мать! Тут мы вылетели из темного коридора на солнечный свет. Найдя взглядом обыскивавшего меня охранника, Седой в один шаг оказался рядом и с размаху впечатал кулак ему в живот. Утробно всхлипнув, бедолага согнулся в три погибели и тут же получил сокрушительный удар коленом в лицо, сбивший его с ног. Зажав ладонями разбитый нос, охранник прогундел. «Ох, мать! Шеф, да ты чего? Чего я сделал-то?» «Я чего?» прорычал седой и наградил валяющегося в пыли Семена еще одним пинком, метя в пах. — Сука! Гребаный удот! Так ты, значит, пришлых обыскиваешь? Заточку проглядел! На! Еще на! А, Борис Евгеньевич! Ай! А! От особенно сильного удара в живот охранник утробно всхлипнул и его скрутило в рвотной судороге на чисто подметенный бетон выплеснулось зловонное содержимое желудка. Прекратив жестокую экзекуцию, Седой брезгливо отступил в сторону, не желая пачкать обувь. Второй охранник боязливо отшагнул назад, переводя ничего не понимающий взгляд с избитого напарника на Седого и предусмотрительно держа рот на замке. С безразличием взглянув на стонущего и неверной рукой утирающего залитый потеками рвоты подвородок Семена — Я шагнул к своему рюкзаку, сиротливо валяющемуся шагах в пяти от входа. Совсем не там, где я его оставил. Клапан отстегнутый откинут, шнуровка расплетена. На выцветших боках отчетливо виднелись пыльные следы ботинок. Иначе парочка заскучавших на посту уродов решила сыграть им в футбол. Но сначала основательно покопались внутри, присвоив все, что им понравилось. «Сучий потрох!» Тяжело дыша выплюнул седой, он же Борис Евгеньевич, и переключил внимание на меня. «Ну, что там с твоими шмотками?» «Хреново с моими шмотками», — мрачно отозвался я, поднимая рюкзак с бетона и взвешивая его в руки. Пока не проверял, но что внутри покопались, это точно, а потом еще и ногами от души попинали. «Своих ножей вообще не вижу, как и лопатки». «Понятно». Кивнул Седой и круто развернулся ко второму, еще не битому охраннику. «Я разве говорил, что в его вещах рыться можно? Я разрешал?» «Разрешал, спрашиваю?» «Чего ты мне рожу строишь, верблюд хренов? Отвечай!» «Нет, Борис Евгеньевич, не разрешали!» Опустив голову, промямлил тот. «Так какого хрена?» Зло процедил старший охранник. «Шайтан попутал». «Ладно». «Я с вами чуть погодя побеседую. Вещи вернуть! Мигом!» Оставшийся для меня безымянным охранник оказался настоящим живчиком. Не успел я открыть рот, чтобы поблагодарить Седова, как рядом со мной буквально из воздуха материализовался небольшой брезентовый сверток. Брезент, кстати, был моим собственным, все еще покрытый пятнами крови ушана. Молча подхватив пожитки, я под пристальным взглядом Седова запихнул их в рюкзак и, подцепив его за лямки, выпрямился. «Что, проверять не будешь?» «Вашего слова, Борис Евгеньевич, мне будет достаточно», — включил я уважительный тон. Честно говоря, руки так и чесались, досконально проверить имущество, но заставлять ждать и так уже исходившего паром старшего охранника мне не хотелось, равно как и ссориться с ним. Ни к чему это». Поживав губами, седой искоса взглянул на своих людей, и те лихорадочно закивали, подтверждая, что отдали все до последней мелочи. «Все на месте», — буркнул старший. «Вы, два тупых ишака, стойте здесь и ждите моего возвращения. К хозяину никого не пускать, пока не вернусь. А ты, Битум, топай за мной на склад. Выберешь шмотки, заодно и деньги отчитаю». Склад оказался здесь же, всего метрах в пятнадцати от нас, за неприметной металлической дверью с облупившейся белой краской. Над косяком виднелись следы некогда большой вывески, повествующей что-то о ремонте бытовых приборов. Заметив мой интерес к жалким остаткам букв, Седой поинтересовался. «Умеешь читать?» «Немного», — пожал я плечами. «Буквы разобрать сумею». Хорошо смазанная дверь бесшумно отворилась, на нас пахнуло запахом лежалые кожи, железа, краски и чего-то еще, не поддающегося опознанию. «Давай, война здесь мастерская была», — пояснил охранник, заходя внутрь и маня меня за собой. Телеки чинили, компьютеры, кондры, музыкальные центры, да все подряд, короче. А теперь вот под склад приспособили. «Так, тебе ведь готовые шмотки нужны, правильно?» «Ага», — кивнул я с жадным любопытством, оглядываясь по сторонам. Тут было на что посмотреть. Относительно небольшое пространство склада заставлено грубо сваренными из профиля полками, в стены вбиты крючи, увешанные мотками проводов, веревки и проволоки. Засмотревшись, я едва не споткнулся, а толстенный моток троса, лежащий на бетонном полу. Рядом притулился здоровенный крюк. Не иначе с крана сняли. «Сюда иди!» — окликнул меня седой, подходя к одному из стеллажей. «Подберем тебе одежку». «Ага», — зачарованно отозвался я, с трудом отрывая взгляд от разложенных повсюду богатств. Помимо воли мозг уже успел подсчитать примерную стоимость увиденных вещей и даже предположить, кому именно их можно загнать. Такая уж у меня натура. «Сюда иди, — говорю!» Раздраженно буркнул старший, очнувшись от радужных грез, я поспешил на зов. «У вас тут много чего. А? На складе-то? Да, наш хозяин мужик хозяйственный», — хохотнул седой и посерьезнее добавил. «И порядок любит прежде всего. Я тебе вот что скажу, битум. Раз хозяин велел тебе одежку дать, я дам и денег сколько положено от слюнявлю если ты вздумаешь нас кинуть». «Не вздумаю, Борис Евгеньевич». Качнул я головой, нетерпеливо поглядывая на прикрытую мешковиной полку. «Я себе не враг. То я тебя найду, возьму лом и перебью руки-ноги, чтобы больше бегать не мог, а потом велю засыпать в твою глотку пару трехлитровых банок пустынного песка». Жестко закончил седой, в меня холодный взгляд. Ты меня хорошо понял, битум? Более чем, кивнул я со вздохом. Вот и лады. Буркнул охранник и, вытащив из-под мешковины плотный сверток, всунул его мне в руки. Держи. Штаны, куртка, от меня в подарок еще и безрукавка. Все, пошли. Посмотреть бы? Чего на них смотреть? Удивился Седой, подталкивая меня к выходу. Все новое, ненадеванное, а размеры одинаковые. Правда, на пару размеров больше, чем нужно, но тут поделать нечего. Самому под себя подгонять придется. Пока старшой запирал дверь, я торопливо утрамбовал сверток в рюкзак. На пару размеров больше — это хорошо. Одежда должна быть свободной. Спрятав ключ, Седой покопался в висящей на поясе сумке и, достав толстую пачку паханских, небрежно отчитал две сотни и протянул мне. Приняв деньги, я молниеносно спрятал их во внутреннем кармане куртки, продел руки в лямке рюкзака и вопросительно взглянул на Седова. Правильно поняв мой взгляд, тот лениво махнул рукой. Все, свободен. Чтобы мне не пришлось тебя по всему городу искать. с послезавтрашнего дня, раз в сутки по утрам, отмечайся на воротах ТЦО-охранников. Молча кивнув, я зашагал к выходу из внутреннего двора провожаемый злыми взглядами охранников. С трудом поднявшийся на ноги Семен так и вовсе волком смотрел. Плевать. Тоже мне охранник уважаемого человека. Не погнушался в вещах простого охотника покопаться. А в этом смысле я и сам, конечно, не промах. Случись наткнуться на бесхозный мешок, нагнуться не погнушаюсь. Но я сам по себе. Опять же, одно дело обобрать чей-то трупы, совсем другое Залезь в чужой рюкзак, пока гость беседует с хозяином. крыс одним словом. Первым делом я завернул крытым рядам и оказался у давишней кафешки, где недавно смаковал жареное мясо. Сейчас меня сюда привел не голод, а желание срочно выпить для успокоения нервов. В рюкзаке плескалось вино, но его градус меня совершенно не устраивал. Завидев мое приближение, Хозяин заведения высунулся из раздаточного окошка, покрутил головой по сторонам и, убедившись, что я один, буркнул. — Только не говори мне, дорогой, что мясо не понравилось и деньги обратно хочешь. — На мясо пока не жалуюсь, дорогой, — мрачно отозвался я. — Помнится, ты что-то говорил о самогоне, что чистый, как слеза твоего отца и крепкий, как кулак твоей мамы. — Понял. С облегчением закивал хозяин закусочной, вернув на лицо улыбку. Окинул меня оценивающим взглядом и предположил: грамм полтора ста. Сто грамм хватит. Не согласился я. И немного дешевого закусона, зажевать по-быстрому. Дерябную дальше двину. Через минуту передо мной возник помощник, держа в каждой руке по тарелке. На одной стояло два наполненных до краев пластиковых стаканчика смутной жидкостью неопределенного цвета, на другой растопили лапы, лежал средних размеров жареный скорпион с обрубленным жалом и торчащей спины вилкой. Для разнообразия вилка была алюминиевой, с почерневшим от времени черенком. Видя появившееся на моем лице скептическое выражение, повар наклонился и доверительным полушепотом заверил. «Свежак! Сегодня утром под кровать ко мне заполз гнида. Едва не наступил, когда вставал». Жало собачил гаду, в жирке агама обжарил, чуток укропа с солью сыпанула. «Вот тебе самый лучший закусон!» «Вах, да что я объясняю! Для себя готовил, да? Пальчики оближешь, дорогой!» Неопределенно покрутив головой, я решился. Взял стаканчики, выдохнул и двумя большими глотками покончил с самогоном. По горлу, будто бы облитого бензином и подожженного ежа протащили. С трудом удерживая рвущийся наружу кашель, Ухватился за вилку и вгрызся в хрустящего скорпиона с треском перемалывая зубами хитиновый панцирь. Горьковато-пряный аромат насекомого великолепно притупил отвратительный привкус теплого самогона и несколько унял пылающий огонь внутри пищевода. Я с облегчением вдохнул, утирая выступившие на глазах слезы. С хлюпанием обсосал клешни и выплюнул их на опустевшую тарелку. «Вай, молодец!» Одобрительно хмыкнул повар и заговорщицки подмигнул. «Скорб — хорошая еда для мужчины, и для желудка, и для... Вай-вай, сегодня ночью настоящий батыр будешь!» «Да что ты!» — хрипло отозвался, я, чувствуя, как по телу прокатывается приятная теплая волна. «На, держи деньги!» Отчитав нужное количество потрепанных купюр, я прощально махнул рукой и зашагал дальше. «Да, совсем забыл!» — крикнул мне вслед повар. Саха уже забегал. Налили ему, как договаривались. Морда у него какая-то испуганная была. Хоп, Майле. Не оборачиваясь, отозвался я, ускоряя шаг и крутя головой по сторонам, выискивая приметные жилеты охранников из вороней кожи. Примечание. Хоп Майле. Узбекское выражение, адекватное русскому хорошо порядок. вот что за люди такие? Надо было ему орать на всю толкучку. Добравшись до ворот ТЦ, я кивнул охране и потупал дальше, держа курс на виднеющийся стадион, кругом обойдя шашлычную и тем более красное здание в пахана. Шел и глухо матерился себе под нос. Я в самом центре города, месте, где нет жилых домов, могущих прикрыть меня от посторонних взглядов. Раньше, до войны, центр города был густо засажен деревьями, промеж которых вились асфальтовые дорожки. Деревья давно срублены и пошли на дрова, окружающие торговый центр, стадионы и красное здание и местность превратилась в огромный пустырь, просматриваемый от края до края. Добравшись до стадиона, я резко свернул направо и спустя три минуты оказался в узком проходе. С одной стороны стена стадиона, чаще всего называемого садом, по другую сторону притулилось приземистое и длинное одноэтажное здание, огороженная высокой железной оградой с витками колючей проволоки поверху. Над входом висела старательно подкрашенная вывеска с надписью «Нептун». По ее бокам выселись фигуры, какого-то бородатого мужика с хвостом вместо ног и такой же хвостатой девки. Чуть ниже непонятной вывески кто-то старательной рукой вывел синей краской. «Баня, душ, кафе, девушка» на двух языках сразу, узбекском и русском. В принципе, все правильно. В бывшем спортивно-плавательном центре находились городские бани с горячей водой и прочие недешевые удовольствия. Сам я там никогда не был, не по моим средствам в такие места хаживать. Да и зачем? Мелся я регулярно, и чтобы очистить тело от пота и налипшей грязи, мне хватало пяти горстей чистого песка и двух кружек воды. Как говорил Тимофеич. Дешево и сердито. Отвернувшись от стоявших у входа в Нептун четырех мордоворотов, я направил стопы к покосившимся четырехэтажкам, стоящим поодаль. Забежал в воняющий прокисший мочой подъезд, резко ускорился и, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся на верхний этаж. Благо здание было пустым и мертвым. Люди предпочитали селиться в панельных пятиэтажках с несколькими подъездами где можно блокировать вход, организовать подъездную коммуну и поставить посменную охрану. А четырехэтажки с их длинными галереями, как проходной двор, нет, в них иногда селились, но только на первых этажах, где имелся отдельный вход в квартиру. Но этот дом пустовал, что мне было только на руку. Не снижая ходу, заскочил в крайнюю квартиру и, проскакав через коридор и зал, прилип к стене около окна, выходящего прямиком на только что пройденный мной узкий проход между стадионом и Нептуном. Обзор великолепный. С высоты четвертого этажа я углядел внутри стадиона перекопанное и разбитое на длиннющие грядки футбольное поле, где уже проклюнулись первые зеленые ростки. По периметру поля росли тонкие плодовые деревца. Возвышающиеся с одной стороны стадиона бетонные трибуны неплохо прикрывали поле от ветра и песка, а с другой стороны выселся забор из металлических прутьев, густо переплетенных колючей проволокой. Вдоль забора стояли четыре сторожевые вышки, откуда одетые в халаты смуглые охранники лениво поглядывали на трудолюбиво суетящихся дыхкан, таскающих ведрами воду для полива. На заключенный в овал бывшей беговой дорожки в длинный ряд выстроились цветостые юрты. Бегают детишки, носятся громадные кудлатые псы, из поставленных на каменные очаги котлов вырываются первые струйки пара. Скоро ужин. В сад мне можно и не соваться, не пустят. Люди там мирные, добрые и... крайне в себе. Внутри стадиона живут только свои... Чужаков на территории не привечают, хотя торгуют со всем городом, выращенными на возделанных грядках овощами, фруктами и молоком от нескольких коров. В детстве, когда был тощим и большеголовым пацаном, я часто забирался на крыши таких вот четырехэтажек и, сглатывая голодную слюну, таращился на зеленеющие за забором сада деревья, представляя, как впиваясь зубами выстекающую сладким соком мякоть яблоко или урюка прошли годы, а яблок я так и не попробовал. Но сейчас я прячусь в пустой, давным-давно заброшенной квартире не ради любования зеленью. Я не отводил взгляда от узкого прохода, единственного пути через небольшую асфальтовую площадку и дорогу перед микрорайоном. Но не верил я, что хитрый татарин просто так интересовался местом моего обитания». Такие люди просто так ничем не интересуются, и уж тем более столь никчемным фактом, как местонахождение грязной норы простого охотника. Значит, была у него причина для вопроса. И раз Бессадуллин не стал на меня давить после крайне уклончивого ответа, значит, решил узнать правду другим путем. На тот случай, если я вдруг решу уклониться от навязанного договора. Искомый человек появился через пару минут. Этакий приземистый, смуглый мужичок неопределенной национальности, в перепоясанном веревкой полосатом халате, торчащие из-под полы голые ноги, впихнуты в нечто подобное колошам. На заросшем щетиной лице благодушное выражение, большие пальцы рук заткнуты за импровизированный пояс, ленивая походка никуда не торопящегося человека, выдающаяся вперед брюшка. На голове старая тюбетейка. — Обычнейший крестьянин. — Ага. Однако стоило крестьянину выйти из-за угла Нептуна и понять, что не видит никого, кроме четверых громил у входа в бане, благодушная улыбка пропала без следа, и он растерянно заозирался по сторонам. — Твою мать! — Так и есть. Бессадулин по мою голову топтуна послал. Отлипнув от стены, я в несколько бесшумных шагов вернулся на галерею, столь же тихо спустился по лестнице и уже не таясь зашагал в прежнем направлении, привычно крутя головой по сторонам. В берлогу возвращаться нельзя. Следующего по моим пятам топтуна обмануть несложно, но что это даст? Возможно, за мной наблюдает еще один человек без садулина, а я и не подозреваю об этом а мужичок в халате просто для отвлечения внимания. Может, я излишне дерганый, но рисковать своим главным секретом не собираюсь. Тем паче, когда в берлоге лежит рюкзак и шмот с погибшего русского, чье тело ищет весь город. Сначала я хотел поскорее добраться домой и заняться осмотром и подгонкой одежды из вороньей кожи, но теперь решил в корне изменить планы. День клонился к вечеру, и это играло мне на руку. В темноте, куда с подручней, добраться до берлоги незаметно, а оставшееся до заката время можно использовать с пользой. Битком набитый рюкзак заметно оттягивает плечи, но тут поделать нечего, придется потерпеть. Услышав доносящиеся из-за разрушенного магазина знакомые гортанные возгласы, я слегка подкорректировал движение и через минуту оказался рядом с источником звука. Феруза-молочница обходила свою территорию толкая перед собой вместительную детскую коляску с алюминиевыми бидонами и пластиковыми баклажками. Следом шел широкоплечий парень, демонстративно держа в руке утыканную ржавыми гвоздями дубину. Насколько я знал, это старший сын Ферузы. Охранник, блин. «Ай, битум, напугал шайтан!» — ругнулась Феруза, когда я внезапно вырулил из-за угла и очутился в двух шагах от них. «Нормально ходить не можешь!» Так нормально и хожу, пожал я плечами, снимая с пояса пустую флягу. «Фируза, вода на продажу осталась?» «Когда-нибудь вынырнешь вот так и получишь по голове дурной!» «Твое счастье, Битум! Осталось всего-то полтора литра!» Буркнула молочница, забирая у меня флягу и проворно скручивая крышку. «Тогда литр во флягу, а остальное прямо сейчас выдаю!» Принял я решение, и Фируза довольно кивнула. «С тебя шесть талонов или пять поханскими. — Фируза, да ты что? — изумился я. — Откуда такие цены? — Ладно, — махнула она рукой. — Устала, лень торговаться. Давай пять талонов и катись. — Вот это дело, — обрадовался я, принимая потяжелевшую флягу и полулитровую баклажку с мутной водой. — Вода что-то мутновата, — для порядка усомнился я. — Нормальная, — не приняла возражений Фируза. — Из скважины, фильтрованная и отстоянная. В сомнении, покрутив головой, я приложил горлышко к рту и одним махом выхлебал теплую воду, окончательно смывая с языка привкус самогона. Рассчитавшись, прощально махнул рукой и отправился дальше. А детская коляска вновь загромыхала скрипящими колесами по кирпичным обломкам. Фироза с сыном спешили домой, в сад, под защиту толстых стен и дюжих охранников. Днем у нас относительно спокойно, а вот ночью лучше не шататься, если не хочешь проблемы грести. Опять же, темно, а если нет луны, то и вовсе темень непроглядный. Я еще помнил, как, подзадержавшись у Палыча в гостях, спешил домой, решив срезать напрямик, и обеими ногами ухнул в открытый канализационный люк. Спасибо, ничего не сломал, но урок запомнил на всю жизнь». Как оказалось, местные обитатели использовали дыру в качестве туалета. Теперь, если и передвигаюсь ночью, то иду по многократнохоженным путям. Вот и сейчас я шагал вперед по извилистой кривой, сворачивая в нужных местах, обходя кучи щебня и песка, огибая ржавые остовы машин. При этом я старался не повторяться. Если вчера я обошел обгорелую четырехэтажку справа, то сегодня решительно свернул налево. И этому меня научил Тимофеич не повторяться, не ходить по одной и той же дороге, не возвращаться в одно и то же время, не заходить в одни и те же дома и не справлять нужду в привычных местах. Не быть предсказуемым. Битый жизнью волчара многому научил меня, щедро делясь приобретенным опытом. Разница между нами лишь в том, что в свое время он старался осложнить жизнь милиции, тогда как я не желал облегчать задачи мародерам и грабителям, решившим поживиться моими вещами. Были уже подобные случаи, и нарываться на засаду нет ни малейшего желания. А шагал я к окраине города и дальше, в пустыню. Я не оборачивался, но был уверен, что меня по-прежнему пасут. Вот и проверим, его или их упорство. Пусть побегают за мной по сыпучим барханам и попрыгают по каменистым склонам гор. А я заберусь на двадцатку и с высоты горы хорошенько осмотрюсь по сторонам. Пустыня не город. В песках легко спрятаться от чужого взгляда, но надо знать, как. В городе можно спрятаться за углом или за машиной, схраниться в подъезде или просто сделать вид, что идешь по своим делам и ни на кого не обращаешь внимания. В пустыне такой номер не прокатит. Преодолев последние десятки метров, я уперся в кольцевую дорогу, опоясывающую весь город. Впрочем, от дороги не осталось и следа. Прямо у моих ног начиналась пустыня. Лишь углубившись в песок почти на метр, можно было наткнуться на остатки старого потрескавшегося асфальта. Не останавливаясь, я пошагал дальше, направляясь к виднеющемуся на вершине горы памятнику геологам, откуда в небо тянулась тоненькая струйка дыма. Ходить просто из желания размять ноги я не любил, и... Двигался зигзагами, не ленясь переворачивать встречающиеся по дороге камни, обломки почерневших от старости кирпичей, бетонные осколки и прочий строительный мусор. Один короткий наметанный взгляд, и я двигался дальше, убедившись, что под очередным укрытием не скрывается ничего интересного. Оно и понятно. Отсюда до города рукой подать, и сюда постоянно наведываются местные обитатели». Небось, каждый камень уже по пять раз перевернули и облезали. А сунуться чуть дальше, скажем, на километр или два, не решались. вот и жили в впроголодь, питаясь большей частью насекомыми, не брезгуя жуками-вонючками. Ладно, кисловатые на вкус муравьи, но невероятно горькие и противные жуки-вонючки. Чего я не мог понять... Это того, как доходяги умудрялись находить достаточно денег или обменного товара на покупку воды. Зимой все понятно, снега хватает, а вот летом... Летом вода есть только в артезианских скважинах, откуда бесплатно нельзя получить и жалкой капли. Удача подарила мне слабую улыбку на втором километре пути, когда местность медленно, но верно пошла в гору. По склону невысокого барха натянулась тонкая извилистая линия, уходящая за гребень и пропадающая из виду. На бархан я лезть не стал и шустро обежал по краю, не сводя глаз с сыпучих песчаных склонов и нащупывая на поясе рукоять лопатки. Правда, когда узрел искомую гадину, радость заметно подувяла. Стрелка, небольшая темно-серая змея, не больше метров длиной и с большой палец толщиной — В два прыжка, оказавшись рядом с замершей змеей, я резко опустил лезвие лопатки, отрубая ей голову. Подхватил дергающееся в агонии обезглавленное тело и подставил рот под бьющие из обрубка тонкие струйки змеиной крови. Не дело позволять драгоценной питательной жидкости утекать в песок. Расточительство. Съеденный кусок жареного мяса до сих пор наполнял желудок, но лишняя порция еды никогда не помешает, тем более что ужина не намечается. Дождавшись, пока на язык стекут последние капли крови, я достал из кармана куртки свернутые целлофановые пакеты, и, перегрузив добычу туда, с трудом запихал в битком набитый рюкзак, после чего тяжело зашагал дальше. Слепо таращаяся обрубленная змеиная голова осталась лежать на песке, и трогать ее я не собирался. Стрелка хоть и не ядовита, но гадости на ее зубах хватает, уж не знаю, что она такое жрет. Однажды зацепил ладонью за клык такой вот чешуйчатой твари, и небольшая ранка превратилась в гнойный нарыв, не проходивший пару недель. На оставшемся отрезке пути до памятника не попалось ничего особо ценного. Я остановился лишь трижды срезал под корень разросшийся кус зайчий капусты и выкопал две тюльпанные луковицы. Впрочем, может, это и к лучшему. С каждым шагом рюкзак становился тяжелее, а ровная местность постепенно начала переходить в пологий склон. Я приближался к горе, увенчанной памятником, и уже различал темные фигурки дозорных. Четыре человека. Трое сидят рядом с небольшим костерком на бетонном возвышении у основания памятника, а четвертый — торчит на вершине буровой вышки, осматривая окрестности через бинокль. Казавшегося невесомым и жидким песка здесь куда меньше, чем в оставшейся за спиной долине. Возвышающиеся, подобно огромным великанам, горы надежно защищали город с этой стороны, принимая удар пустынных ветров на себя. Сохранилась протоптанная в незапамятные времена дорожка, отмеченная по краям рядами булыжников. На нее я и сошел, покинув крутые склоны холмов и с облегчением ощутив под ногами твердую поверхность. Перед тем, как подниматься к увидевшим меня дозорным, снял с пояса флягу и сделал несколько больших глотков. Пить я не хотел, да и не вспотел толком, но выбора ноль. Наверняка попросят угостить водичкой и опустошат невеликую флягу. И точно. Едва я приблизился к памятнику, один из дозорных, перегнувшись через гнутые металлические перила, крикнул. «Битум, ты?» — угадал, — отозвался я, опознав стража. Мужик из своры Пахана, отзывающийся на прозвище Брюха, хотя сам худощавый и желистый. «Вода есть?» «Чуток осталось», — кивнул я, подходя вплотную и поднимаясь по бетонным ступеням. «Здорово, Брюха! Ну что там, муты не нападают Фу-фу-фу! Суеверно поплевал брюхо, выхватывая у меня из рук флягу. «Накличешь беду!» «Да ладно тебе, Брюха, Вмешался в разговор сидящий у костра мужик с обширной и лысиной на полголовы. «Нам еще грязных дачников бояться не хватало. Если и рискнуть свои гнойные морды высунуть из нормы им живо мозги вправим. Муты они и есть, муты, вонючки-поберушки. И воды оставь, чего присосался? Захлопни пасть!» Лениво посоветовал брюха, отрываясь от горлышка фляги. На хлебни и на других оставь. Битум, ты же не против? Пейте, великодушно махнул я рукой. Вы на солнцепеке без воды сидите? спросил я для проформы, можно сказать, из вежливости. Вода у сидящих на дозорной вершине была всегда, но это не мешало им обирать всех проходящих мимо или заглянувших на огонёк. И от солнца прикрытие имелось. На вбитых в камень трубах натянута выгревшая тряпка с многочисленными заплатами. Была вода, но эти выхли были без остатка. Брюха презрительно кивнул на остальную тройку дозорных. Весь двадцатилитровый бидон опорожнили. Ладно тебе, Брюха! буркнул лысый. Соб же сварили из черепах, вот вода и вышла вся. А до смены немного осталось, еще час не больше. Опять же, битому спасибо, взгрел водичкой, не зажал, как некоторые. «Ага, и еще до города пешком пылить!» — миролюбиво фыркнул брюхо, поглаживая живот. «Ты флягу-то передавай, передавай дальше!» «С бессадолинскими делиться, что ли? Перебьются!» «Супы им отлили, мясо не пожалели, чего еще?» «Может, до города их на своем горбу дотащим, чтобы у них ножки не устали?» «Ты, Рашид, мне бучу тут не поднимай!» — ласково протянул брюхо. Вода общая была, черепашье гнездо мы надыбыли, но они в общий котел тюльпанных луковиц от души сыпанули, да еще и коробка соли на общак вытащили. Так что заткни пасть и передавай флягу дальше, понял? — Ладно тебе, не заводись, — пробурчал Рашид и с поднявшись на ноги, направился ко второй паре дозорных, не сводящих глаз с азиса и виднеющейся внизу ленты асфальтовой дороги, большей частью засыпанной песком. Еще один пример вынужденной дружбы между Паханом и Бессадулиным. Оба отсылали каждый день по паре людей в разные концы города, где те несли службу. Сообща обеспечивали безопасность, приглядывали за окрестностями. Дело делом, но это не мешало им грызться между собой за всякой мелочи. Правда, пока лидеры двух группировок не враждовали в открытую, потому и до поножовщины дело еще не дошло но все до последнего нарка понимали, что бывший вояка Бессадулины, и бывший зэк Пахан не найдут общего языка и когда-нибудь досхлестнутся. Озвучивать мысли я благоразумно не стал и, терпеливо дождавшись, пока мне вернут флягу, распрощался с уставшими за день дозорными, вскинул на плечи надоевший до чертиков рюкзак и зашагал дальше, возвращаясь в город по пологой дуге и стараясь не сходить с гребня горы. Этот путь позволял мне видеть расположенную ниже долину, как на ладони, до окраинных покосившихся серых домов. И чернеющую точку преследователя я обнаружил сразу же. Он как раз добрался до подножия гористого склона и начал подниматься. Глядя, как он медленно тащится вверх, я не удержался от злорадной усмешки — А пустынный-то ходок из мужика никакой. Еле ноги переставляет, да еще поминутно останавливается и, упершись ладонями в колени, сгибается пополам в попытке отдышаться. Сбил дыхание, устал, запрел, а при загребающей пыль походки, наверняка набрал полные галоши мелкого песка и камешков. Через час сотрет ноги до крови и не сможет сделать и шага без мучительной боли. Что самое интересное. Сунувшийся за мной в пустыню Топтун настолько вымотался, что смотрел лишь в одну точку, на двадцатку, не замечая моей отчетливо выделяющейся на гребне горы фигуры. Правда, я не двигался, а неподвижную цель взгляд цепляет не сразу, присматриваться надо. Да и одежда у меня не броская, цветом с песком сливается. Лапух. Пробормотал я, провожая бредущего мужика недобрым взглядом. «Ползи, ползи, карабкайся на вершину на последнем издыхании. Только водички тебе там не обломится, это точняк. Придется тебе на сухую назад возвращаться, да еще и хромая на обе ноги. Будет тебе урок, гнида, что нельзя охотника в пустыне выслеживать. Только хуже будет. Это тебе не по асфальту шлепать». Дождавшись, пока топтун скроется за пологим склоном здоровенного камня, я отронулся с места и размеренно зашагал дальше. На оставшегося за спиной выдохшегося преследователя внимания больше не обращал. Если он меня и засечет, догнать ни в жизнь не сможет. Меня больше беспокоил другой, пока существующий только в моем воображении, Топтун. Освещенная светом заходящего солнца долина была пустая и безжизненна. Если он и есть, то проявил смекалку и остался в городе, затаившись на верхнем этаже в любом из пустующих зданий по краю города. Он меня увидит, а я его нет. Вывод простой и грустный. Придется изгаляться и финтить. Еще пара словечек, полученных от Тимофеича и применяемых мною где надо и не надо. Когда я добрался до окраины и пересек кольцевую дорогу, окончательно стемнело. И это было мне только на руку. Пустые дома зияли угрюмыми провалами окон и дверей, слепо таращаясь в непроглядную ночь. В центре города виднелось тусклое свечение костров и крайне редких электрических ламп вокруг ТЦ, работающих на энергии от установленных на крыше ветряков. В город я вошел вместе, находящимся находящемся на порядочном удалении от моей берлоги. Дорога до дома заняла час, большая часть коего ушла на проскакивание сквозь подвалы и галереи четырехэтажек. На последнем отрезке я проскользнул уже знакомым путем через детский садик, собрался с силами и совершил последний рывок, финишировав у песчаной подушки скрывающий железный люк. Опустившаяся крышка глухо лязгнула, отрезая меня от внешнего мира. Железная пластина обрушила сверху груду песка и обессиленно прислонившись к шероховатой бетонной стене, я облегченно выдохнул: все, добрался. До жилой комнаты рюкзак я тащил уже волоком, сил не осталось, слишком много беготни и действий для одного дня. Не зажигая свечи, на ощупь нашел кровать и рухнул поверх одеяла, как был в грязной пропыленной одежде. Стянул лишь обувь, на остальное сил не хватило. Через мгновение я уже засыпал, успев еще подумать о бедолаге Топтуне, что сейчас стащится по ночной пустыне, хромая на обе стертые до крови ноги, с испугом озираясь по сторонам. Да уж, ему можно только посочувствовать. Ночью пустыня живет по совсем другим законам. Просыпаются ночные хищники и выползают из глубоких нор в поисках добычи. Топтун сейчас играет в прятки со смертью. Может, ему повезет, а может, его везение даст осечку. И тогда через день или два на песке найдут окровавленные обрывки старого полосатого халата и разношенные калоши.